Эти люди могли по достоинству оценить тонкий ум, находчивость и невероятную язвительную иронию Фридриха. С юности кронпринц имел острый, как бритва, язык и не щадил никого. С 1736 года у него появился достойный, хотя и заочный, собеседник. Началась переписка Фридриха с Вольтером. Разнообразие в жизни Фридриха вносило и участие в масонской ложе который он вступил в 1738 году. Вместе с тем, кронпринц не был сиборитом и бездельником. Его отличало необыкновенное чистолюбие, и он, углубленный в геополитические мечты, часами просиживал над картами. Умный, проницательный, циничный Фридрих, вынужденный при дворе отца годами лгать, скрытничать, Выдавать белое за черное и, наоборот, отлично подготовился к будущей дипломатической карьере. Он знал и любил внешнюю политику, легко постигал тонкие законы дипломатической интриги, рано сделал для себя вывод, что миром правит сила и деньги. Моральные сомнения были совершенно чужды ему. Никогда он не мечтал об объединении Германии под своей рукой. Он оставался реалистом и знал, что это невозможно. У него отсутствовало общегерманское чувство, хотя судьбой ему было уготовано посмертно стать символом единой Германии. Он вообще был против империй, которые волокут на своей шее жернова заморских владений. Он лишь мечтал о том времени, когда песчаная и лесистая Пруссия станет великой державой выйдет из ряда посредственно германских государств, как бавария Саксония или Ганновер, и заставить себя уважать. Интеллект нового короля был по достоинству оценен в Европе. К нему, как к просвещенному монарху, потянулись образованные люди. Король владел пером, писал пьесы и стихи, отдавал дань, по-современному говоря, политологии. Его первая книга называлась «Размышления о политическом состоянии Европы и истории». Он был, как сказано выше, страстным поклонником французской литературы и искусства. Построенный им дворец Сан-Суси, реплика Версаля, там висели картины любимых художников короля Ватои и Лонгхре, он говорил и писал по-французски, избегал пользоваться немецким языком, который считал грубым языком неотесанных пивохлебов и пожирателей кислой капусты, потешался над перспективами развития немецкой литературы. Парадокс истории состоит как раз в том, что этот человек, презиравший все немецкое, в эпоху подъема германского национализма стал идолом германских патриотов. Историк Фридриха Вилл подметил, что превратности людского суда, выраженные в позднейшем отношении к Фридриху, как главной опоре протестантизма в Европе, хотя трудно найти другого, кроме Вольтера, человека в тогдашней Европе, который бы так безжалостно потешался над религией и который нашел полупрозрачное прикрытие своему атеизму в форме так называемого «деизма», отводящего Богу роль первоначального толчка в развитии мира. Точно так же Фридрих стал идолом прусских милитаристов, хотя всегда ненавидел муштру. В его дворце порой собиралось лучшее общество тогдашней Европы и велись утонченные философские беседы, которых мир не слышал со времен Академии Платона и Аристотеля. За столом философы и Сан-Суси сходились люди незаурядные, Леонард Эйлер, гениальный математик, любимец Петербургской Академии наук, Лана Три, естествоиспытатель и материалист. Заметим, кстати, что одна из причин неприятия Фридриха Марии Терезии Елизаветы состояла именно в его демонстративном вольтерианстве, тем более, что за его столом сиживал и сам Вольтер, некоторое время живший при дворе Фридриха. Жил при дворе итальянский ученый и путешественник Альгаротти. Предметом постоянных шуток короля был президент прусской академии наук француз Мопертюи. Король-поэт посвящал ему свои стихи, в том числе произведение доктор Акакия, в котором потешался над его педантичной и бесплодной ученостью. Благодаря этому, кстати, мопертюи вошел и в русскую литературу. Молодой Гаврила Державин был покорен стихами Фридрика.